Эпилог «А всё-таки нечестно, что нас не позвали», в который уже раз сказал Николка. «В конце концов, это я нашёл чёткий, и в портал первый прошёл, а ты второй. Мы догадались, что это чёткий его открывают, а они взяли и без нас обойтись решились». «Да, неприятно», — согласился Ваня. «А вон Яшку пригласили, а он меня всего-то на два года старше. Нет в мире справедливости». «Ну, что Якова позвали, это понятно», — рассудительно сказал Николка. «Он вон сколько всего раскопал. И Евсеина нашел, и стрейкера выследил, вообще...» «Зато ты его, можно сказать, спас», — резонно заметил Иван. «Если бы ты не поднял кипиш, где был бы тот Яша?» «Нет, это Сергей Алексеевич и господин барон. Ну и Рома. Роман дмитрич то есть», — возразил Николка во всем стремившийся соблюдать справедливость. «Я что, я просто передал?» «Все равно неправильно. Чем мы-то хуже?» «И какая разница, сколько нам лет? Нас тоже должны слушать!» «Ну ладно, чего уж теперь?» — вздохнул Николка. «Наверное, как решат все, нам расскажут. Не могут же не рассказать, верно, Вань?» «Кто их знает?» — буркнул Ваня. «Совести у них нет, вот что! Они там судьбы мира обсуждают, а людям в школу идти!» «Тебе тоже?» — Николка обрадовался тому, что мальчик сменил тему. «Мне вот послезавтра мы с тетей Олей уже за формой ходили!» «Хорошо вам», — позавидовал Иван. «А вот нам в школе как весной сказали, что теперь будет форма, так до сих пор ничего не неизвестно. Идти первого сентября, а в чем идти, никто не знает. А между прочим, меньше двух недель осталось». «Как так?» — недоуменно нахмурился собеседник. «Сегодня ведь уже...» «Ах, да, конечно!» «Вот-вот, я тоже все время забываю. Если бы не придурки, которых лейтенант из нашего времени притащил, там вообще сейчас середина июля была бы...» — вздохнул Ваня. В общем, жизнь и тут мне свинью подложила. Ты прикинь, было бы еще полтора месяца каникул, а из-за них иди теперь как дурак в школу. Ну да, грустно поддакнул гимназист. Как-то очень уж быстро лето пролетело. И сколько всего случилось, и погода вон уже не летняя. Над Москвой и правда уже третий день висели плотные графитовые тучи. Время от времени они проливались на город реденьким дождиком, уже по-осеннему зябким. Прохожие уже переоделись, на улицах замелькали суконные шинели, извозчики напялили армяки, и адамы вытащили из гардеробов плотные шерстяные жакеты. Мальчики тоже сняли легкие летние косоворотки и полотняные брюки. Николка облачился в серую суконную гимназическую рубашку, оставшуюся от прошлого года. Рубашка уже была ощутимо мала и запястья смешно торчали из рукавов вани же, в очередной раз плюнув на конспирацию, нацепил черные джинсы и нейтрального цвета толстовку без капюшона. Единственная уступка здравому смыслу – толстовку он выбрал без молнии. Очередной дождик как раз недавно прекратился, сизые лужи испятнали мостовые и тротуары, извозчики катили по Каланчевской площади, рассыпая во все стороны брызги. Напротив Ярославского вокзала мальчики соскочили с задней площадки конки и, уворачиваясь от прохожих, поспешили к парадному входу. И тут же окунулись в обычную вокзальную суету. Бродяги с их жалостными повествованиями, пивные буфеты с коржиками и бутербродами с селёдкой, ларьки-дарынки, настоящий базар-вокзал, беспокойный приют странников, в котором все на виду. «А мы точно не опоздаем? Во сколько поезд?» — набегу, спрашивал Ваня. «Сто раз уже говорил», — недовольно ответил Николка. «Четыре тридцать пять пополудни. Дачный поезд от Троицко-Сергиевского посада. Да вон, сам смотри». Возле большого табло толпилась публика. Вокзальный служитель, приставив стремянку, мелом вписывал в одну из граф время прибытия. «Точно он», — увидел Иван. «Уже прибыл, получается. Третья платформа... Ага, это там. Побежали, а то пропустим». Чтобы пройти на перрон, требовалось приобрести особый перронный билет, так что пришлось ждать снаружи возле ажурных ворот, через которые выходила приезжая публика. Сквозь прутья решетки, близко, рукой подать, были видны поезда, и ребят сразу же окутал особый аромат чугунки. Щемящий и тревожно пахло паровозная гарь, в локомотивах жгли каменный уголь, так что запах был густым и едким, с ним смешивался сумасшедший дух криозота, которым пропитывали шпалы. В двадцать первом веке их будут делать из железобетона, и хотя старые деревянные еще не вполне исчезли из обихода, мало кто из ваниных современников сохранил в памяти их пьянящий аромат. Мальчик вздрогнул от накативших воспоминаний. Баасра, где запахи угля и криозота смешались с острой вонью пороха и крови. То и дело сквозь вокзальный гомон прорывались свистки паровозов, им отзывались колокола, трели кондукторов, и однотонно похожие крики «Поезд отправляется!» «Да, поезд прибывает!» Дачный состав стоял у дальней платформы. Пассажиры покидали вагоны, дачники и прочая благополучная публика в шляпах и панамах с кулечками и громадным носильщиком номер 8, шествующим впереди семейств в непременном фартуке с пирамидой чемоданов на плечах. Николка пытался подпрыгивать, высматривая в толпе тех, кого они пришли встретить. Ваня же предпочел решить вопрос кардинально и вскарабкался на решетку, идущую вдоль перрона. Безобразие немедленно было замечено, звонкая трель свистка вокзального служителя согнала нарушителя прочь. Ваня недовольно скривился и соскочил вниз, на прощание продемонстрировав железнодорожнику средний палец. Но, увы, никакого удовлетворения выходка не принесла. Этому вульгарному жесту предстояло войти в употребление только через сто с лишним лет, так что ретивый железнодорожник оскорбления не понял. Первым заметил дачников Николка. Он запрыгал, завопил, замахал руками и вообще повел себя крайне несолидно. От семейства выбеговых отделилась Марина, хотя Овчинниковы уже несколько дней, как были в Москве, Василию Петровичу пора было готовиться к началу учебного года. Марину оставили с Выбеговыми, чтобы девочке досталось несколько лишних беззаботных дачных деньков. Ваня было бросился вслед за товарищем, но остановился. Вслед за Мариной, навстречу Николке, шла девочка в бежевом платье с пелеринкой и в бежевой же шляпке. Мальчик сразу узнал спутницу Николкиной кузины, Варенька Русакова, с которой он познакомился еще в мае. Вслед за ней шла маленькая Настя Выбегова, которая через несколько дней предстояло впервые отправиться в гимназию. По такому случаю девочка, сильно вытянувшаяся за лето, старательно придавала себе чрезвычайно серьезный вид. Ваня припомнил, что уже встречал Настю на памятной велопрогулке в Петровском парке в компании Варе и Марины Овчинниковой. Варя подошла ближе, мальчик с некоторым смущением увидел, что она узнала его и теперь радостно улыбалась Маша рукой. Глаза у нее зеленые, Машинально отметил Ваня и тут же подумал, что никогда не обращал внимания на цвет глаз, например, своих одноклассниц, и светятся, как будто золотистые огоньки. Или это просто солнце? Тучи над городом и правда разошлись, и на платформу Ярославского вокзала щедро изливались лучи последнего летнего солнышка. «Здравствуйте, Никол», — сказала Варя и подала ладошку гимназисту. Потом поправила зачем-то шляпку и повернулась к Николкиному спутнику, «Здравствуйте. Ваня, верно? Мы ведь с вами знакомы, помните? Меня зовут Варя Русакова. Я...» «Помню, конечно», — весело сказал Иван. «Очень рад вновь видеть вас. Хорошо, что все, наконец, вернулись».